Часть вторая, глава первая. Уже несколько дней Диарине столицу княжества трясло, будто в тяжелой лихорадке. Принц сам эльфийский кронпринц Дарион изволит пожаловать на свадьбу сестры. Его высочество после трагической гибели беременной супруги и двоих детей считался пропавшим без вести в течение 30 лет. 30 лет любящие родители оплакивали мужчину, 30 лет его младший брат Редилий с гордым видом носил титул наследника престола и собирался встать во главе государства после смерти нынешнего правителя. И вот совсем недавно, чуть больше года назад, Дарион неожиданно прибыл к отцу, был принят с распростертыми объятиями и мгновенно втянулся в политику. Теперь же принц собрался почтить своим вниманием свадьбу приемного сына, князя, людей и эльфийской принцессы. Вся высшая знать мужского пола дневала и ночевала при дворе, не только обмениваясь сплетнями, но и стараясь подготовить достойный прием его высочества. Женщины спешно занялись своим гардеробом, наводили лоск на одежду и обувь, восстанавливали в памяти правила этикета при общении с эльфийской высшей знатью. Слуги помогали хозяевам, купцы исправно снабжали снедью и дворец князя, и дома побогаче, не забывая класть лишнюю золотой в собственный кошелек. В общем, город больше напоминал растревоженной пчелины улей, а не нормальную тихую столицу, к которой я успела привыкнуть. «Эльза!» Устав смотреть, как раз за разом нарезают круги по залу женская фигурка, позвала я подругу. «Да, уже неприятельницу. Мы давно жили под одной крышей, постоянно помогали друг другу, так что я, как ни странно, с полным правом могла назвать жену эльфа подругой». «Эльза, успокойся, ковер протрёшь. «Вера, вот как ты так можешь быть такой равнодушной? Это же принц!» Подлетела ко мне молодая женщина. «Эльфийский, и он... он играет на арфе!» «Боги!» Устала вздохнула я. «Эльза, ты еще помнишь о том дурацком гадании? Да расскажи о нем мужу, пусть купит себе арфу и начнет учиться на ней играть». «Не смешно!» На нежных щечках появился румянец, накрашенные губки надулись, подведенные тушью глаза прищурились. «Год, между прочим, прошел. А вдруг там будет дракон? Где?» Уточнила я, лениво покачиваясь в кресле качалки, и думая, что нужно будет чуть позже обязательно зайти к сыну проверить, как справляются его няньки. «На бракосочетании?» «Не будет». Я в очередной раз широко зевнула. По ночам все же следует спать, хоть изредка. Он год не появлялся нигде. Так что тот бог слово держит. А значит, у меня в запасе еще двенадцать месяцев, чтобы все продумать. «Что там думать?» — фыркнула Эльза. «Сама нагадала? И я, по твоей милости, между прочим, тоже». «Так, забудь. Что ты так переживаешь? Лориан вроде успел в тебя влюбиться. Вы уже о детях думаете. Смысл нервничать?» «Вот именно!» Нервно подскочила с дивана моя собеседница. «Уже думаем о детям! Какие там дети, если вдруг окажется, что моя судьба его брат?» «Судьба?» Я иронично улыбнулась. «Знаешь, что в моем бывшем мире бытует мнение, что каждый сам кузнец своего счастья?» «Сам, Эльза! Не хочешь ты жить с Дорионом, тебя никто не заставит! А ты ведь не хочешь, правда?» Хидро прищурилась я. Подруга вспыхнула. «Естественно, нет!» «Тогда расслабься!» Пожала я плечами. Пару секунд покачавшись, я все же встала. Пойду, посмотрю, как там Берт». На самом деле сына звали Бертонис, но коверкать язык, произнося полностью имя годовалого малыша, я не собиралась. Поэтому вслед за мной все домашние прозвали Карапуза Берт. Парень оказался активным и любознательным, в 10 месяцев пошел, и теперь несчастные няньки не знали ни секунды покоя, стараясь вести к минимуму всевозможные ушибы и падения. Из детской, как обычно, слышались крики. Я с опаской приоткрыла дверь, сын врывался из рук одной из нянек и тянул руки к шторам. «Маленький следователь, «Берт!» — позвала я, заходя в комнату и присаживаясь в кресло, стоявшее неподалеку входа. «Сынок! Мама пришла!» Няньки отпустили ребенка. Годовало чудо скоро оказалось у меня в руках. «Привет, мой маленький!» Я с нежностью погладил малыша по темной головке. Берт уже в год был очень похож на отца и внешность, и характер вылитый Дмитрий. «Он обедал?» Обнимая ребенка, повернулась я к одной из нянек. «Да, госпожа, мы как раз собирались гулять!» Последовал ответ. Я кивнула. Отлично. Одевайтесь, я буду внизу, вместе пройдемся. На улице уже похолодало, осень медленно вступала в свои права. Клумбы разбитого на заднем дворе сада практически опустели, трава пожухла, а деревья начали сбрасывать листья, заставляя садовника лишний раз потрудиться при их уборке. В воздухе витал запах сырости и прели вперемешку снежными ароматами. Практически отцветших поздних лариносов, аналога земных роз. Скоро придется тщательно кутаться в пальто и шубы, прежде чем отважиться высунуть нос на улицу. Холод я не особо любила, предпочитала в это время года меньше выходить из дома и как можно реже появляться на людях. Рассеянно наблюдая за решительно топавшим по утоптанным дорожкам сада сыном, я думала о времени. Год пролетел как минута. Казалось бы, еще вчера Диар поставил меня перед грозные очи одного из верховных богов. Я так и не поняла, с кем именно говорила. Впрочем, особой разницы не было. Двухлетняя передышка, дарованная божествами, особо ничего моей жизни не изменила. Мы с Дмитрием все так же общались, только за столом и по ночам. Видеть во мне человека муж не желал, свои дела не посвящал, моими не интересовался, не сказать, что меня устраивало такое положение дел, мне хотелось более страстных и в то же время более доверительных отношений. Увы, супруг, обрадовавшись наследник, у меня посчитал чем-то вроде бесплатного приложения к ребенку. Пока рядом маячил дракон, Дмитрий еще пытался проявить свои лучшие качества. Когда же соперник исчез с горизонта, муж посчитал, что опасаться больше нечего и с головой окунулся в работу и хобби». Своё отвратительное настроение я, как и раньше, периодически выплёскивала на полотна, продолжая создавать мрачные картины с несуществующими жуткими пейзажами. Портреты мне тоже заказывали, я после памятного вернисажа и прогулки с лордом Шеринасом под ручку по залам стала известным и модным в аристократических кругах художником. Салон картин Агнес процветал. Считалось хорошим тоном иметь в особняках что-либо из моих работ. Посоветовавшись с баронессой Ларской, я открыла счет в одном из банков столицы и периодически вносила на него определенную сумму. Будучи замужней дамой, старше 25 лет, я могла себе позволить финансово не зависеть от супруга, чем и пользовалась, считая, что нужно обезопасить себя от любых возможных капризов Димитрия. Эльза, узнав о моем поступке, лишь недовольно фыркнула заявив, что в глазах общества мы с графом будем считаться супружеской парой вне зависимости от моей будущей связи с лордом Ширинасом. Я выслушала подругу, спорить с ней не стала, собрала очередную круглую сумму и в положенный день пополнила счет. Жизнь на земле научила меня необходимости всегда иметь под рукой некий неприкосновенный запас. Прогулка тем временем подошла к концу, ребенка удалось увести домой без особых усилий со стороны нянек. Поцеловав сына, я направилась к себе в кабинет, как с иронией назвала выделенную для моего творчества комнату. Большое помещение с высокими французскими окнами, выходившими на солнечную сторону, было заполнено эскизами, набросками, холстами и различными художественными принадлежностями. Работа не шла. Мои мысли блуждали где угодно, но явно не в этой реальности. С каждым днем я все чаще вспоминала слова неизвестного божества. «Выкармливай наследника и думай, как будешь отбиваться от дракона. Он вернется за тобой ровно через два года». В принципе, выводы из сказанного следовали вполне однозначные. Богам зачем-то нужно было попытаться свести с ширинасом не исключая, что из-за скуки за смертными наблюдать все же веселее, чем постоянно вариться в своем котле. Дракон обо мне не забыл и появился ровно в срок, чтобы предъявить права на заинтересовавшую его попаданку. Шанс отбиться у меня все же существует. И вот тут, сразу же, после третьего вывода, следует вопрос. А нужно ли мне отбиваться? Может, проще дать дракону то, что он хочет при соблюдении определенных условий? Конечно, развестись с мужем, забрать ребенка и жить затворницей на окраине столицы? Я как-то намекнула на такой вариант Эльзе. Подруга высмеяла мои размышления и сообщила, что ребенка граф ни при каких условиях мне не отдаст. Да и развод я не получу просто из-за больного самолюбия его сиятельства. Сама необходимость связи с полубогом жену Эльфа ничуть не задела. Как раз подобный вывод из сложившейся ситуации для подруги казался самым естественным. Вот только после этой связи Эльза предлагала мне вернуться к мужу и жить с ним, как ни в чем не бывало, называя при этом имена тех дам, что в свое время так и сделали. Мне же такой взгляд на брак был противен. Изменила? Разводись. Казалось бы, что может быть проще, но только не для меня, землянки. Здесь же, в этом мире, считали иначе. Я и так, и это крутила в голове ситуацию, пытаясь найти приемлемый для всех троих выход. Не получилось. И никто не желал подсказать что-либо путное. Диар, как назло, сразу после победы в игре, исчез из моих мыслей и больше рядом не появлялся. Родила? Молодец. Дальше живи самостоятельно. Крутись как можешь. Помощников не будет. Отвлекшись от проблем, я вернулась на грешную землю, взглянула на холст и порадовалась, что не беременна. Как минимум заикания, а то и выкидыш в таком случае точно были бы обеспечены. То, что нарисовала мое оставшееся без присмотра подсознание, больше всего напоминало эдакую смесь чужого и хищника. Уродец получился что надо, с мощными лапами, огромным хвостом, мощной головой и непонятных размером тела. Нет, конечно, пока это было только эскиз, но при правильном подходе к делу я снова задумалась. Агнеса смущала неокрепшие умы жителей столицы не только моими картинами, но и скандальными постановками. За прошедший год баронесса порадовала любителей театра необычной интерпретацией Ромео и Джульетты и сказки о Золушке. Герои в обеих постановках вели себя не так, как положено в патриархальном обществе. Мужчины не сказать, чтобы проявляли женственность, но были склонны переложить на хрупкие плечи своих пар решение важных вопросов. Женщины же, наблюдая за жесткой, решительной Джульеттой, я поймала себя на мысли, что такой даме позавидовали бы многие феминистки земли. Именно после постановок Агнеса в высшем обществе начались разброты и шатания, и на улицах города все чаще можно было заметить женщин в брюках или юбках-шортах. Мужчины, естественно, возмущались, негодовали, были даже попытки закрыть театр. Но на сторону баронессы вполне ожидаемо встала свободолюбивая эльфийская принцесса. И князь, боясь сорвать намечавшуюся свадьбу, решил закрыть глаза на бунтовавшую Агнесу. И вот сейчас, посматривая на свое творение, старалась понять, насколько безопасной для психики дам будет постановку с участием такого чудовища. «Вера!» Крик перешел в виск. Я вздохнула и перевела холст лицом к стене. «Вера!» «Я, Эльза, не верещи!» Поднявшись со стула, я потерла затекшую поясницу. «Что-то случилось?» «Я пригласила модистку! Ты спустишься?» Подруга ощутимо потряхивала. «Вот что значит слабая нервная система и незакрытая в мастерскую дверь. Урок мне на будущее!» Спускаться не хотелось, пустые комнаты на неиспользуемом третьем этаже влекли меня больше жилых на первых двух. Ну и ударить лицом в грязь на свадьбе её высочества было нельзя. Поэтому я кивнула. В четырехэтажном доме первый этаж был отдан для приема гостей, служебных помещений, комнат для прислуги и обеденного зала. На втором находились жилые комнаты для графа и его семьи. Четвертый использовался как хранилище для рукописей, хобби супруга. Третий пустовал, пока и всерьез не увлеклась живописью. Теперь все четыре этажа были, можно сказать, обитаемы. Портниха Ариана – высокая, худая, чрезвычайно подвижная женщина обшивала чуть ли не пол столицы. Не знаю, как обстояло дело с другими клиентами, а у нас с Эльзой женщина появлялась в окружении помощниц и разнообразных, часто тяжелых рулонов ткани. Разглядывая себя в напольное зеркало, я вспомнила, как еще полгода назад жила с покрытым прыщами лицом. Мелкая, худющая, красная, чистый бес. Сейчас лицо очистилось, с той стороны зеркала меня смотрела черноволосая миловидная девушка с зелеными глазами, чуть сдернутым носом и пухлыми красными губами. Не красавица, скажем прямо, но уже не уродкая, каково я себя считала до появления в этом мире. «Госпоже, не понравилась расцветка?» Вывел меня из задумчивости почтительный вопрос швеи. Я посмотрела на ткань, перевела взгляд на оставшиеся рулоны и уверенно качнула головой. «Лиловое платье точно не хочу. Или песочное, или темно-голубое». Выдрессированные служанки мгновенно достали из горы рулонов нужные расцветки, и обсуждение наряда продолжилось. Помня о настроении, царившем в обществе, я решила в будущем тщательно следить за языком при разговоре с Агнесой, так как та же Эльза, судя по доносившимся до меня отрывкам разговора, собиралась заказать платье длиной выше положенного. Некоторое время, подумав, я решила внести некоторые корректировки в уже в обговоренный фасон. Тем более дракон в ближайшее время появиться точно не должен. «Бордовое платье будет смотреться на мне идеально!» Подруга довольно улыбнулась, заранее предвкушая тот фурор, который произведет среди аристократов своим нарядом. «Бордовый цвет действительно выгодно оттенял ее синие глаза и темные каштановые волосы. Я заранее посочувствовала Риану. Ходила молва, что его брат, крон Дарион, питал слабость красоткам типа Эльзи. Если же в предсказании была хоть капля правды... «Госпожа!» — вывел меня из задумчивости голос лужанки. «К вам, баронесса Ларская. «Просят срочно принять». Недоуменно переглянувшись с Эльзой, я оставила модистке последнее указание насчет наряда и спешно спустилась в гостиную, гадая по пути, что такого страшного могло произойти, чтобы Агнеса появилась здесь вне графика. «Вера!» Ее милость поднялась мне навстречу с застеленного бархатным покрывалом диванчика. «Вера, ты не поверишь, что случилось!» Невысокая, полная шатенка средних лет баронесса Ларская ожидаемо нанесла визит в брюках и мужской блузке. Путеводительница движения «Млада феминиста», как в шутку я называла ее приятельниц, выглядела взволнованной, если не сказать перепуганной. «Ты слышала последние сплетни?» – поинтересовалась Агнесса, едва служанка, накрывшая на стол лечи пить, удалилась. «Откуда?» – я налила в чашку зеленый чай из заварника и с наслаждением выпила несколько глотков. «Вера, нельзя вести затворнический образ жизни!» Попеняла мне гостья. «Ты все же модная художница!» На этой фразе женщина запнулась, побледнела, отставила в сторону свою чашку и тихо произнесла. «Вера, ходят слухи, что твои картины обрели души!» Я поперхнулась и долго кашляла, пытаясь прийти в себя. Агнесса терпеливо ждала, когда приступ кашля закончился. «Вы сейчас пошутили?» Последовав примеру гостей и тоже отставив чашку, спросила я, внимательно вглядываясь в темно-синие глаза баронессы. «Увы!» Последовал ответ. Барон Аринский утверждает, что ему по ночам снятся деревья из того проклятого леса. А графиня Верская, она полагает, что дворецкий твоего безумного замка убил ее служанку. Графиня Верская была мне незнакома. А вот барон Аринский лично я этого мужчину не знала, но зато слышала его репутации этакого местного барона Мюнхгаузена. Верить словам человека с буйной фантазией, «Вера, я понимаю, о чем ты думаешь, но боюсь, сыск с тобой не согласится. Его сотрудники появятся на аукционе». Губы Агнессы искривились в презрительной усмешке. Работники правоохранительных органов явно не вызывали у нее уважения. «Тебе тоже придется там присутствовать». «Где присутствовать?» Не поняла я, все еще осмысливаю услышанную новость. «На аукционе», — начала была баронесса, затем уточнила. «Я не сказала, да? Семьи с детьми сдают твои картины, наоборот». Одинокие мужчины иногда и женщины стремятся приобрести их, особенно те, за которыми уже закрепилась дурная слава. Поэтому послезавтра состоится аукцион для всех желающих. Там же, в салоне, форма одежды не парадная, скорее деловая. Ты ведь придешь? Судя по всему, придется, кивнула я. У меня только сегодня мелькнула мысль о новой постановке, но боюсь не совсем вовремя говорить об этом. Агнесса оживилась. В следующий минут сорок час мы обсуждали сюжеты и декорация. Уехала баронесса с моим последним эскизом, так напугавшим Эльзу, а я разбогатела еще на несколько монет. Жена Эльфа уже освободилась после общения с модисткой и сидела в своей комнате, в кресле у окна, рассеянно наблюдая за портившейся за окном погодой. «Что нужно было, Агнессе?» – повернулась ко мне подруга. Я уселась в кресло напротив, с удовольствием вытянула ноги и пересказала наш с баронессой разговор. «How — оживилась Эльза. — Отличная возможность показаться в свете перед свадьбой принцессы. Жаль, новые наряды шить не удастся. Придется идти в том, что есть. То есть тебя не смущают все эти рассказы об оживших картинах? — уточнила я. «Ха — Ха-ах! — отмахнулась от меня подруга. — Твоя живопись, конечно, своеобразна, но убить кого-то ну, — глупости. Спорить я не стала. Вечером, как обычно, в моей спальне появился супруг. — Аукцион? Удивился он, услышав новости. — Зачем тебе присутствовать там? «Понятия не имею», — честно ответила я. «Может, лишь Блаш Агнеса, может, кто-то из сыска решил пообщаться с автором картин, так сказать, в неформальной обстановке? Последнюю фразу я произнесла шутливо, вот только Дмитрий шутки не понял». «Мы с Лорианом будем сопровождать вас», — сообщил муж. «Еще не хватало тебе общаться с этими людьми в одиночестве». Я удивилась подобной реакции, но спорить не стала. «Хочется мужчинам прогуляться, их дело, да и нам с Эльзой не так скучно будет». Следующие сутки прошли, как обычно, за исключением примерки нарядов. Потом настал день аукциона, и почему-то собирались мы в салон Агнессы, как на казнь. Вернее, наши мужья ожидали нас хмурые и чем-то явно озабоченные. Понять, какая муха их укусила, я была не в состоянии, а подруга на подобный момент и не обращала внимания. На этот раз наши с Эльзой платья выглядели почти точной копией друг друга. Длинные до щиколоток, прямые, закрытые, различались только цвета. У меня темно синее у нее светло-коричневая. Служанки помогли надеть легкие плащи в тон одежды, и мы все вчетвером уселись поджидавшую нас карету. Ехать было недалеко, минут десять, не больше. Как обычно, подъезд к салону перегораживали кареты. Пришлось выйти за два дома и пройти пешком целых три минуты. Неслыханное дело для местной аристократии. Пока шли, я заметила очередной подъехавший экипаж и чуть не споткнулась, разглядев, кто именно из него вышел. Рядом тихо ухнула Эльза. «Да уж, похоже, аукцион ожидается веселым». «Он же не должен...» — еле слышно пробормотала подруга. Я не стала уточнять, о ком конкретно шла речь, о кронпринце дарионе или о поднимавшемся рядом с ним по мраморным ступенькам лорде Ширинасе. Как и в прошлый раз, залы были переполнены... Только на этот раз в салоне бродило больше мужчин, чем женщин, зато мои картины висели везде, сценами. Я посмотрела на один из ценников и поняла, что Агнесса все это время безбожно меня дурила. «Вера!» К нам уже спешила владелица галереи. Небрежно кивнув моим спутницам баронесса, снова одетая по-мужски, подхватила меня под локоть и повела в сторону сцены, устроенной, как и в прошлый раз, перед входом. «Давно пора начинать, ты видела?» «Что?» «Не поняла я». «Кого, лорда Ширинаса?» «Еще одна сплетница на мою голову». «И что?» «Как можно более равнодушно?» спросила я. «Вера!» Глаза баронессы блеснули. «Я очень надеюсь, что он, как поклонник твоего творчества, поможет мне распродать твои картины по выгодной цене. Читай, скупит все сам, потому что хочет тебя добиться». «Тут еще и кронпринц». «Пожалуй, я плечами садясь в кресло рядом с Агнесой». «Это не то». Небрежно качнул головой женщина. Его высочество — не любитель живописи. А дракон значит любитель, только живописи ли? Аукцион проводился немного не так, как это делалось на земле. Мы с баронессой сидели на импровизированной сцене, рядом с нами расположились носитель силы. Он при необходимости подсвечивал очередную картину и цену к ней. А посетители галереи выкрикивали свою сумму. И драконы, и кронпринцы, толпы не выделялись и картины не покупали. И все же мне казалось, что знакомые глаза цвета кофе с молоком постоянно следили за мной. Возможно, это были нервы, но сидела я как на иголках картины расходились быстро, покупали их мужчины одиночки, как потом объяснила мне агнеса чтобы пощекотать себе нервы и похвастаться перед знакомыми друзьями силой воли, выдержкой и прочими качествами настоящего джентльмена. Когда на стене остались две последние картины те самые деревья с проклятого леса, искривленные жуткие плюс дворецкий на фоне безумного замка произошла некая заминка. Вещи с дурной репутацией желали приобрести сразу двое – герцог и маркиз. Цена все повышалась повышалась. Мои глаза потихоньку перекорчевывали на лоб, где и застыли в изумлении. Цена обоих полотен уже сравнялась с ценой породистой лошадки, когда из толпы раздался спокойный голос. «Беру опи». Народ расступился, а я я уже знала, кого увижу. Конечно же, лорда Ширинаса, во всей красе, так сказать. Дракон выглядел потрясающе. Неудивительно, что практически все дамы высшего света мечтали заполучить его в любовнике. Костюм тройка, то ли черного, то ли темно-коричневого цвета, явно был пошит искусственным портным и сидел на Ширинасе идеально. Объемная, сверкающая драгоценностями булавка на галстуке подчеркивала состоятельность его сиятельства. Осанка и манера держаться сообщали всем вокруг, что мужчина прекрасно знал себе цену. Перечислять плюсы дракона можно было очень долго. Минус в моих глазах существовал только один. Лорд Шеринас зациклился на моей скромной персоне, и одно это заставляло меня держаться подальше от мужчины. Спорить с полубогом или перебивать ему цену самоубийц не нашлось, и картины нашли нового владельца. Рядом довольно улыбнулась практически счастливая Агнесса. Еще бы, такое событие практически скандал. Якобы любовник купил скандальные картины якобы И Где? В салоне картин. «Твою часть денег я пришлю завтра», — сообщила сиявшая баронесса и тут же, не сдержавшись, скривилась. «Вера, идут». «Кто?» — хотела спросить я, но заметила темно-зеленые фраки работников сыска. «Ваше свидетельство, один из высоких мужчин с Искорей, как их назвали в народе, поклонился, разглядывая меня равнодушно вместе с тем внимательно. Нам необходимо с вами побеседовать». «В моем присутствии». Рядом появился Димитрий. Возле него стоял Риан. «Ваше свидетельство, если работник с удивился такому сопровождению, то виду не подал. Не думаю, что это необходимо. Мы всего лишь зададим вашей супруге пару вопросов». «Задавайте». Ширинас подошел и встал с другой стороны, лениво разглядывая миг напрягшихся соскорей. «Давно хотел посмотреть на вашу работу». В последней фразе слышался неприкрытый сарказм. Понятия не имею, что вообразили себе сотрудники Лориана, но они отделались дежурными вопросами, о моем творчестве поспешили удалиться. «Я заеду к вам завтра». Все так же лениво бросил дракона и отправился за сыскарями. Домой мы ехали молча. Мужчины мрачно поглядывали друг на друга. Мы с Эльзой тоже переглядывались. Вот только общего разговора, увы, не получилось. Приехали к ужину. Переодевшись, все четверо спустились к столу. Дамы. Начал Дмитрий, дождавшись, пока слуги отойдут на приличное расстояние. В городе орудует отступник. Довольно сильный, искусный, поэтому прошу вас никуда не выходить без сопровождения. Принимать у себя только хорошо знакомых людей. Подруга испуганно охнула. «Их же всегда быстро вычисляют и ловят». «Обычно, но не всегда», — хмуро ответил Ириан. «В этот раз кто-то явно нацелен на месть, причем далеко не всем представителям высшего общества».